Глава 14. Событие сороковое. «Мы учимся, увы, для школы, а не для жизни». Луции Анны Синека. «Школа – это место, где учителя требуют от ученика знаний по всем предметам, в то время, как сами знают по одному». Константин Мелихан. Ираида Константиновна пришла вовремя. Фамин лежал и читал учебник биологии. «Здравствуй, Володя». Учительница подошла к кровати и чуть наклонив голову заглянула под локоть, чтобы рассмотреть обложку. Молодец, ну еще бы учительнице биологии не обрадоваться, что ученик даже на больничной койке да еще в психушке ее предмет изучает. Здравствуйте, Ираида Константиновна. Вовка подорвался на кровати. Лежи, лежи, я на минутку, буквально. Пришла вот спросить, не нужна ли тебе помощь по каким предметам. Третьяков Вова говорит, что тебя бандиты избили, но ты хочешь все же экзамены сдавать. Завоч присела на край табуретки. Фомин выглядел впечатляюще. Его побрили на и замотали голову бинтами, но так, что лысая макушка со следами от прошлого издевательства над его головой, а именно пятью швами, была на виду. На всякий случай сегодня на перевязке медсестра решила и их мазнуть зеленкой, но не рассчитала Вовкиного темперамента. Она мазнула, намотанная на стеклянную палочку ваткой, и часть зеленки брызнула Вовке на нос. Он дернулся и стал вставать. А Зинаида Васильевна держала над его головой во второй руке пузырек зеленкой. Он перевернулся и щедро окатил Фомина содержимым. Сейчас вся макушка и половина щеки была у Вовки зеленая. Пытались смыть, но эффект получился чуть ли не обратный. Цвет стал не такой насыщенный, а как фантомасы рисуют. Такой бледно-серо-зеленый, одним словом, заслуженный раненый Советского Союза. На себя страшно в зеркало смотреть. Все утро после перевязки Вовка мучил гитару. Старался написать песню, хотя слово написать тут не с большой буквы, а с маленькой. Ни разу не Вертинский, даже не пахмутов. Потому написать это значит вспомнить слова. Перебрал кучу песен из молодости своей и ни на одной не остановился. Они были другой эпохи, не прозвучат, да еще и по шапке получить можно. Совсем уже хотел остановиться на надежде. Но совесть заела, это перебор. Это одна из лучших песен у Пахмутовой и вообще в СССР. Это все равно, что гимн украсть. Потому отбросил Челенков гитару и, посмотрев на стопку учебников на тумбочке, взялся за биологию. Там задачек и примеров нет, просто читай текст. И только пару параграфов прочел, и тут как раз учительница биологии прямо в жилу прогнулся. Федор Челенков биологию в школе и потом в горном институте любил, потому надеялся, что хоть и учился, этот год урывками сдать на четверку, а то и на пятерку. И тут вот такой плюсик. Спасибо, Ираида Константиновна. Учебники мне Вовка принес. Лежу вот читаю, что еще в психушке делать? Да, в психушке. «Ну, надеюсь, с головой у тебя все нормально будет. Умный же парень». Завоч ткнула пальцем на стопочку учебников на тумбочке у изголовья. За ними стояла та самая немецкая гитара. «Играешь на гитаре? И песни поешь. Настроение петь учительницы у Фомина не было. Но, тем не менее, мотнул головой и ожидаемо услышал. «У нас выпускной будет 25 мая. Может, что, сыграешь?» «Выпускной, бинго! Как сам-то не вспомнил!» Вот лучшая песня для Наташи. Она именно в темпе Вальса написана как раз по современной моде и вполне на нейтральную тему. Если в 70 каком-то на всю страну прозвучало, то на 30 лет раньше просто-напросто порвет просторы интернета. М да, жаль, интернета еще нет. Хорошо, Ирейда Константиновна, могу спеть песню? А послушать можно? Ну да, сейчас не те времена. Еще взбредёт в голову ушибленную какую-нибудь зэковскую дворовую спеть. Ну, ударим окуджавой по неокрепшим юношеским мозгам. Вовка взял гитару, устроил ее на коленки и начал. «Ах, война! Что же ты сделала, подлая? Стали тихими наши дворы. Наши мальчики головы подняли. Повзрослели они до поры». Смотрел на гитару и старался чуть речитативно, протяжный стиль Булата Шалвевича повторить. Пусть болтают, что верить вам не во что, что идете войной наугад. До свидания, девочки. Девочки, постарайтесь вернуться назад. Вовка допел, положил гитару на кровать и только тут взглянул на Завуча. ирейда Константиновна плакала. Нет, она ревела. Слезы прямо ручейками стекали по щекам, добирались до подбородка и капали на сложенные на коленях руки. И она не пыталась этими руками вытереть их. Она и не думала о слезах. Она вся была в песне. Что-то задел в душе. Вовка глянул на эти руки. Вон следы мела под ногтями, совсем даже без лака. А вон и кольцо на левой руке обручальное. Вдова. А сколько ей лет? Вовка и не задумывался. Тридцать? Может, чуть больше? Уже была учительницей в 1941. -м. И также вот провожала учеников после экзаменов на войну. И мужа проводила. Тоже, наверное, учителем был. Фомин положил гитару и, убирая руку, чуть за струну задел. Она тренькнула и вывела учительницу из транса. «Какая замечательная песня! Где ты ее слышал, Володя?» Завуч стала доставать платок из кармашка на кофте. «Шерстяная, вязаная плотной вязке, но старенькая. Всегда получали учителя копеечную зарплату и будут получать. Они сделают СССР самой грамотной, самой читающей страной в мире». Но вот партия, а потом правительство, этот их труд не оценит. Зарплата соизмерима с зарплатой дворника. Так тому еще и квартиру сразу дадут. Нельзя получать больше гегемонов. И ученым нельзя, и инженерам, и конструкторам. Она станет капитализм с человеческим лицом. И мерчендайзеры станут получать больше учителей. То есть, по сути, тупые грузчики. А? Вовка вынурнул из общечеловеческих проблем. Я спрашиваю Вова, чью ты сейчас песню пел? Чью? У Руслановой уже засветился, а послезавтра идти петь все три песни у Утёсову. И вроде кто-то там из композиторов будет, поздно говорит, что во дворе услышал. Свою? Не может быть! Прямо откинулась на табуретке и платок выронила. Вот допрыгался. В очередной раз укорил себя Челенков. Ну, как-то так получилось. Батя у меня всю войну прошел, рассказывал: да и при мне наши мальчишки из школы прямо в первый день пошли в военкомат. Мы тоже туда с парнями пошли проситься на войну. А как еще объяснить? Федор Челенков родился только в 1959 году и к войне никак, никаким боком, ну только по книгам и фильмам: Стоп! Ладно, потом. Это просто замечательная песня. Ее бы на два голоса спеть. Мы так с Наташей Аполлоновой и пели у них в школе покивал Вовка. «Наташа?» «Ну, типа девушка моя». «Типа? У тебя странный язык». «Володя, словно не из этого времени. Жаргонизмы, англицизмы, будто где-то в Англии или Америке в эмиграции жил». М «Да, Штирлиц, ну, вы поняли». «Это все от двора». «Англицизмы? Странный у вас двор». «Да неважно. Можете вы с этой Наташей вашу песню спеть 25 мая у нас на выпускном». «Ну… А знаешь что, Вова, я вижу, что биологию ты учишь. Вот чтобы у тебя стимул был песню спеть, я тебе свой предмет автоматом зачту. Надеюсь на твою порядочность, и ты об этом трубить не будешь на каждом углу, и читать учебник не бросишь. Ну, да мы с тобой ведь на следующий год встретимся. Проверю, как ты моим доверием воспользовался». «Хорошо, Ирейда Константиновна. Мы придем с Наташей и споем песню. Может, даже две» а если математику зачтут, как биологию, то и три. Смешной ты, мальчик, если песни достойные, то подумаю. Ха, да вы просто не представляете, товарищ Завуч, насколько достойные.